Эпилог. Я вижу свет. Здесь все такое белое и яркое, что глаза болят. Я постепенно прихожу в себя, интенсивно моргаю, осматриваясь по сторонам. Мне уже намного лучше. Живот не болит, да и тело тоже. Сначала я подумала, что умерла, но потом вдруг Гектора увидела. Он рядом сидит, ни на шаг от меня не отходит, смотрит на меня, внимательно, не моргая, не может ни на секунду оторваться. Взволнованный весь такой серьезный, будто на ножах сидит мягким местом ей богу. Пришёл, вздыхает, тянусь к нему рукой, он ее в воздухе перехватывает и крепко сжимает. Я чувствую жар его могучего тела. Мне становится еще лучше. Почти идеальное самочувствие. Ведь он мое лекарство, мое исцеление. Ненавижу ли я Гектора? Нет, ни капли. Он должен был действовать именно так. Вождь не должен рисковать. На кону власть, вся его жизнь. Это прописано в уставе хозяина города рифат поступил слишком хитро. Буд я на месте гектора тоже бы ему поверила, врал слишком убедительно, предоставив серьезные факты. Главное, что успел, осознал, что не прав, извинился. Жаль малыша спасти не удалось. Я вообще, если честно не поняла, что была в положении раз и нет. Не успела толком принять, поверить, как следует прочувствовать внезапно случившуюся беременность. Я поднимаюсь на кровати, двигаюсь ближе к Гектору, руки тяну к мужчине, обнимая его мощные плечи, щекой груди к сердцу припадаю, прикрывая глаза. Стучит. Сильно, быстро, на пределе. Прости, малыш, про прости. Склонив голову, он грустно кается. «Мразь, он тебя не тронет больше, с ним покончено». Он страдал так, как ты страдала. Сглотнув сухость, киваю, сбивчивым голосом отвечаю. «Люди ошибаются, Гек, бывает. Будь я на твоем месте, так бы и подумала, что ты пригрел на сердце подлую змею, шпионку, раз я связана с отчимом была, бывшим соратником Саида». Гек, еще раз малыш, отстраняется, смотрит мне в глаза. Мягко, с сожалением, взглядом провинившегося ребенка. Что? Назови меня еще раз так сладко. Гек. Гек, улыбаюсь, ты очень добрая. Ангел мой, у тебя слишком нежное сердце, раз ты так... Запросто меня простила. За это я тебя и люблю. Что ты? Мои зрачки расширяются. Люблю тебя, Кристина. Не представляешь, насколько сильно. Я твердо решил, что хочу, чтобы ты была моей. Девочкой. Так я и так твоя. Хихикаю. Нет, больше. Кем? Затаив дыхание, смотрю в гипнотизирующие черные бездны. Его глаза. Любимые глаза. Моего бандита. «Невестой?» Не выдерживаю. Сердце грохочет на вылет от бурного разговора и заявления вожака. «Нет», — с ухмылкой качает головой. «Женой?» Почти кричу, не в силах утихомерить эмоции. «Неа», — улыбается. Мягко чувственно. Но кем же? Гектор собственнически хватает меня за талию, тянет к себе, ловко подхватывает на руки. Находит ушко, томно шепчет, и лозя носом помочки, порождая на коже жаркие волны мурашек. Сжизнью. Ох. Не могу говорить, как это. Это значит что всем больше, чем девушка, невеста, жена. Не понимаю. Жадно обнимаю в ответ крепкое мужское тело. Как же сильно мне его не хватало. Всего несколько дней прошло, а мы словно год не виделись. Все вместе, девочка. Теперь я тебя ни на шаг не отпущу. Сам лично буду охранять. Наручниками к себе пристегну. Не буду бороться с тем, что сидит в груди. Отступаю от своих принципов и хочу сделать тебя своей. Навсегда. Без срока давности. Ты понимаешь, насколько серьезно звучат твои слова? Пути назад уже не будет, ведь слова вожака нерушимы. Это клятва до самой смерти. Ты права. Вот так просто и быстро отвечает. Ничего себе. Слов нет. Боже, я в шоке. Неужели сегодня сбылась моя самая заветная мечта? Мурадов, король бандитов, хозяин города стал моим, только моим, одним и единственным. Когда я тебя потерял, я понял, что не смогу без тебя жить, девочка моя, Кристина, малыш. Зачем мне тогда власть, зачем эта жизнь поганая, если рядом не будет тебя, моей девочки, моего ангела? От сумасшедших откровений мужчины бросает то в лед, то в пламя. Он продолжает открывать передо мной свою душу, свой загадочный и таинственный внутренний мир, который открыл лишь мне одной. Ты меня изменила. Все целые полностью. Я из кожи вон вылезу, буду оберегать тебя, как будто ты. Мое сердце. Тебя больше никто и никогда не посмеет и пальцем тронуть. Я убью всех и каждого, кто еще раз хотя бы в мыслях посмеет причинить тебе муки. Разорву на части голыми руками. Даю слово. Буду оберегать свое сокровище. Стану твоим вечным сторожевым псом. Больше не допущу ошибок. Да, я готов. Пустить в свою душу любовь. Нарушить правила. Ради тебя потому что понял, как сильно в тебя нуждаюсь и как сильно ты изменила мою жизнь, крошка. Он опускает меня обратно на кровать, опускается передо мной на колени, крепко обнимает. Рыдает. Что? Рыдает? Дергается весь, без единого звука. Нет слов. Это шок для меня. Видеть, как плачет мой сильный и непробиваемый зверь, Мурадов. Но такой ли он на самом деле непробиваемый? Нет. У него хрупкая душа. Но он выстроил вокруг нее мощнейшую оболочку, которая треснула. Впервые за всю его жизнь. Причина я. Пожалуйста, успокойся. Шепчу, сама реву, как дура. Его объятия, его слезы раздирают меня на части. Не уберег тебя. Не защитил свое дитя. Влага скатывается по щекам сама по себе. Без звуков, без всхлипов. В полной тишине. Прекрати, ты не знал. Не прощу себе никогда. Прости, ты не виноват. Ты ведь даже не знал. Падаю перед ним сама на колени. Беру в руки его лицо, искаженное болью. Глажу пальцами бледные щеки и нежно припадаю губами губам бандита. Сладко и отчаянно их целую. «Не вини себя, не вини! Не хочу, прошу! Ради меня, Гектор! Ведь у нас еще будут дети! Вот увидишь, я... я люблю тебя! Ты ведь мне жизнь спас! Из мусора вытащил, помнишь? Я дышу только благодаря тебе, малыш!» Обхватывает меня обеими руками. Мощно, сильно, жадно. К себе на колени усаживает. И я тебя люблю. Больше всего на свете. Мои губы вдруг расплываются в улыбке. Что? Удивленно вскидывает брови. А я глажу его по шелковистым, черным, как ночь, волосам. Улыбаешься? О да, ты. Ты замечательный мужчина. Ты самая лучшая на свете. Говорю это со смешинкой, падаю лбом на мускулистую грудь, жадно втягиваю его запах. Запах силы, власти, бесстрашия. Давай забудем, ладно? Все, что было вчера, там и останется, в прошлом. Я рада, что ты успел. Что вижу тебя и говорю с тобой. Это самое главное. А насчет ребенка... Запинаюсь. Рожу тебе столько детишек, сколько пожелаешь. Клянусь, я смогу. Обещаю, если ты захочешь, конечно. Еще раз его целую. Еще и еще. Всего же одна осыпаю поцелуями. Как будто из автомата по нему губами стреляю. Кристина. Вздыхает. Голос теплеет. Невозможно тебе противиться. Внезапно меня отрывает от пола, крепкие мускулистые руки ловко окольцовывают меня в воздухе, прижимают к раскаленной, бурно колышущейся груди. Гектор держит меня на руках, словно пушинку, я обхватываю ладошками его могучую шею, смотрю в черные глаза, в которых молнии вспыхивают, улыбаясь, просто потому что снова его вижу, что он... Извинился, осознал вину, понял, что жить без меня не может. Знаете, я не жалею, что Гектор отдал меня Рефату, а потом меня отчим украл. Да, это больно. Да, было страшно до такой степени, что хотелось наложить на себя руки самой, лишь бы не мучиться. Но самое главное, именно эти две ситуации доказали, что Гектор любит меня. Не как игрушку, а как нечто большее как свою пару на всю жизнь. Когда он меня потерял, понял, как сильно во мне нуждается, а это самое главное. Теперь мы вместе, и я не сомневаюсь, что лишь только смерть может нас разлучить. Но с таким защитником, как Гектор, мне больше нечего бояться. Он криминальный авторитет, который не допускает ошибок. Значит, следующего раза когда моя жизнь окажется на волоске, не будет. Зверь усвоил суровый урок жизни. Враги не смогут воспользоваться мной, как его слабым местом. Пусть сначала доберутся. Пожалуйста, забери меня отсюда. Терпеть не могу больницы, хочу домой. К тебе, Мурадов, в твое уютное и безопасное гнездышко. В наше, поправляет он меня. Тепло разливается в груди. Сладко пульсирует. Все плохое, случившееся за эти дни, моментально забывается. Любимый. Он подхватывает меня на руки и выносит из больничной комнаты. Несет к выходу. Впереди светло. Много света. Так солнечно и тепло, что хочется смеяться и петь от радости. Я жду. С нетерпением жду, когда мы останемся наедине. Я докажу, как сильно его люблю, а потом он докажет. А вскоре я подарю ему то, о чем он так сильно горевал. То, что всю жизнь себе запрещал из-за страха потерять, но в то же время неистово желал. Сначала сына, потом дочь, потом еще одного сынишку. Главное держаться друг за друга и никогда, никогда не размыкать руки. Между нами связь. Может, он демон, но я — его ангел, и мы прекрасно дополняем друг друга, уравновешиваем наше поле, как магнит, такие разные внутри, но все равно мы вместе, крепкое и мощное, неделимое целое. Конец. Уважаемый слушатель!